Часть восьмая. Первую ночь мы потратили впустую. Едва мы попали в Сохо, так начали завывать сирены, предупреждая о воздушном налете. Несколько минут спустя зарокотали бомбардировщики. По небу забегали лучи прожекторов. Стрельба зениток слилась со свистом падающих бомб. Послышались взрывы. Стрельба зениток слилась со свистом падающих бомб. На улице, словно капли железного дождя, падали осколки снарядов в зенитных орудий. Узкие улички Соха опустили. И преступники, и честные люди скрылись в убежищах. На следующую ночь нам снова не повезло. Но, к счастью, налет оказался непродолжительным. Соха был погружен в глубокую темноту. Идя на ощупь, Мы заходили во все бары, которые встречались на нашем пути, пробирались к стойке и требовали пива. Со всех сторон слышался разноязычный гомон. Мажи осторожно смотрел поверх кружки, выискивая среди этой разношерстной публики своего друга. Но вот он слегка покачивал головой, и мы перебросившись несколькими словами пробирались к выходу. Выйдя из бара, Мы давали полицейскому в штатском время догнать нас. Он все время шел следом за нами. Затем все повторялось. Наши поиски оказались безуспешными, и я начал терять терпение. От духоты у меня разболелась голова. Хотелось вернуться домой и лечь в постель. Я уже хотел отказаться от этой бессмысленной охоты, как вдруг нам повезло. В баре на Шарлотта Стрит было не так многолюдно, как в других барах. Мы направились к стойке. Вдруг я увидел, как Мажи переглянулся со смуглым молодым человеком, который стоял облокотившись на прилавок. Он не спеша допил пива и, не глядя в сторону Мажи, направился к выходу. Я кивнул полицейскому. Тот бросился за смуглым человеком. Отведя мажи в сторону, я спросил его: "Это ваш друг, не так ли?" Мажи кивнул. "Так какого вы же чёрта вы сразу не сказали мне об этом? Уж не хотите ли вы надуть меня?" Впервые за время нашего знакомства мажи смутился. Он что-то пробормотал одоносщиках, и я понял, как сильно давили на него законы преступного мира. Теперь я уже не верил мажи.